Глава 30. День 10. Проснувшись, По увидел, что небо покрыто колкими облачками, похожими на рыбью чешую. Он не был пастухом и не обладал магической способностью предсказывать погоду, но прожив какое-то время среди холмов, мог примерно предположить, когда она может измениться. Дождь еще не начался. Но облака давали понять, что ураган Венди уже в пути. Он съел тост над раковиной, принял душ и оделся. Поскольку Томас Хьюм уже не мог помочь ему и присмотреть за Эдгаром, пришлось взять спаниеля с собой. Сливы и Терна располагался в доках Северной Камбрии, так что ему было где в волю побегать, когда По закончит с делами. До Шап Уэллса он добрался на квадроцикле. Брэд Шоу уже ждала его взятой на прокат машины. С собой у нее был небольшой рюкзак, и она нацепила футболку с «Чудо-женщиной». Та была одной из немногих супергероев, знакомых По юности. Правда, ни одного сюжета он не помнил, только симпатию, которую питал Клинди Картер. Выехав с трассы М6 на развязке 42, он поехал на Уэттерл Роуд – Свернул направо, тогда добрался до деревни Камвинтон. Застрял позади фургона, который буксировал «Мерседес», и выругался возмущенный таким паршивым вождением. «Добро пожаловать в Камбрию», — пробормотал он. «Пожалуйста, езжайте со скоростью 20 миль в час и не забывайте останавливаться каждые 100 ярдов, чтобы сделать фотографию». Отчаянно сигналя По последовал за этим караваном, и в конце концов ему удалось кое-как вырваться вперед. Он надавил на газ, и медлительная арендованная машина ускорилась. «С тобой все в порядке, По?» — спросила Брэдшоу, держась за ручку пассажирской двери. По надавил на тормоз и замедлил ход. Он нервничал и не мог объяснить, почему. «Явно не потому, что ехал в Сливу и Терн, он там был всего один раз». И это место не вызывало у него никаких плохих ассоциаций. И не потому, что это было самое странное дело, в котором ему доводилось участвовать. Дело было в чем-то, чего он вообще не мог понять, и это его беспокоило. Когда они свернули за поворот и въехали в Котхилл, небольшую деревушку из нескольких побеленных домов, прижавшихся друг к другу, Попа старался взять себя в руки. Сейчас было не время для беспокойства. Они приехали. Слива и Терн находился совсем недалеко от деревни. Бывшая водяная мельница, где он располагался, была внесена в список памятников архитектуры второй степени. Она была очень старой. Согласно веб-сайту Слива и Терна, стояла тут еще с времен книги Судного дня. Выглядела она действительно как шедевр одиннадцатого века – когда здания строились на долгие столетия. Рядом с ней находился завод, и участок, прилегающий к мельнице, расширили и углубили, чтобы вода могла вращать колесо, хотя теперь оно стало лишь элементом декора. В начале начал мельница была лишь прямоугольным зданием в два этажа. Первый для работы, второй для хранения кукурузы. Но понемногу, обрастая многочисленными пристройками, превратилась в большой и неуклюжий на вид комплекс из того же серого вкрапинку камня, что и Дом По. Снаружи его балки стерлись от бесчисленных зим и выгорели от беспощадного летнего солнца. Необработанная древесина потрескалась, отвердела, как матовое железо. На втором этаже китаны жили. На первом они разместили сам ресторан, кухню и кладовые Статус памятника означал, что Китон почти ничего не мог перестраивать Потому что деревянные валы, прямозубое колесо, шестерни, полозья никто не трогал Парковка находилась на противоположной стороне дороги По выбрался из машины и потянулся Эдгара он отвел на ближайшее поле, дал немного погулять и сделать свои дела, прежде чем посадить его обратно в машину. Хотя машина была припаркована под деревом, По открыл все четыре окна. «Готово?» — спросил он Брэдшу. «Да». Она поправила очки, же затянула резинки на косичках, подняла рюкзак. По понятия не имел, что внутри — Но первые десять его предположений были связаны с навороченными компьютерными технологиями. По дорогу и, пройдя мимо массивной входной двери, направился к задней части здания, где на небольшом участке земли был припаркован фургон. Его двери были открыты, и он был полон овощей. Мужчина в зеленом комбинезоне тащил к задней двери деревянную коробку с морковью. По подбежал и открыл ему дверь. Доставщик кивнул в знак благодарности и исчез внутри. По придержал дверь и жестом пригласил Брэдшоу следовать за ним. Заранее вынул из сумки ордер и удостоверение личности и вошел в недра сливы и терна.